Прежде мне никогда не доводилось извлекать из каменных стен живых людей, но это меня почему-то не остановило. Для начала я попросил Дворецкого покинуть помещение. Я еще и сам толком не знал, с чего начну, но решил, что от несчастных случаев лучше застраковаться. Хватит на сегодня в этом доме и одного покойника. Тындук Рере поспешно удалился. Впрочем, на его физиономии значилось столь откровенное любопытство, что я ни на секунду не сомневался. Он не откажется от возможности подсматривать за моими действиями в замочную скважину. Что ж, решил я, пусть себе смотрит, не жалко. Показательные сеансы у гуландской магии здесь, в горах графства Хотта, зрелище эксклюзивное. Оставшись один... Я метнул в стену свой смертный шар. Честно говоря, я на него очень рассчитывал. Я уже как-то привык, что это оружие странная природа которого оставалось загадкой для меня самого, никогда не подводит. До сих пор их могущество позволяло мне развязывать язык мертвецам и исцелять смертельно больных. снимать заклятия со чарованных и изменять свойства волшебных предметов, созданных куда более могущественными колдунами, чем я сам. Однажды мне удалось подчинить своей воле даже воды Хурона, и я полагал, что договориться со стеной жилого дома будет ничуть не труднее. Но на сей раз меня ждала неудача. Маленький сгусток пронзительного зелёного света ударился о стену, стал большим, тусклым и прозрачным, как мыльный пузырь, и наконец исчез. Следовало предвидеть, что этим кончится. Так происходит всегда, когда я имею дело с обыкновенными, неодушевлёнными предметами. Я-то думал, что если уж Урмага действительно сидит в стене, значит и сама стена заколдована. А нет, ошибочка вышла. Я взволнованно прошёлся по пустой комнате. сосредоточенно потирая лоб кулаком. Новых идей не было, и посещать меня, они, кажется, не собирались. Признаться, я так рассчитывал на помощь своих безотказных смертных шаров, что теперь был совершенно выбит из колеи. Попробовать встать на его след, что ли, вяло подумал я, но сразу же отказался от этой идеи. Урмага пропал не сегодня и даже не вчера, так что вряд ли я сумею нащупать его след. А даже если сумею, где гарантия, что бедняга переживет такое издевательство над своим организмом? — Смирись, дружище, — вслух сказал я, прислоняясь спиной к холодной каменной кладке. — Мыслителя из тебя не получилось. Это тебе не ядом плеваться. Кое-как смирившись с позорным провалом на поприще героя-спасателя, — Я твердо решил позвать на помощь Лонли Локли. Я уже почти собрался послать ему зов, но... До меня наконец-то дошло, в чем была моя главная ошибка. Я так и не удосужился выяснить, как все было на самом деле. Учинить допрос к какому-нибудь предмету обстановки и дело с концом. Самое смешное, что именно за этим я сюда сначала и пришел, голова дырявая. Чёрт, иногда я становлюсь таким азартным, что самому страшно делается. Ещё одна попытка, решил я. А потом пошлю зов Шурфу и гори всё огнём. Я уселся на пол и немедленно взялся за дело. Решил, что один из камней, извлечённых дворецким из стеновой кладки, на и лучший свидетель, какого только можно пожелать. Возможно, он расскажет мне не только о том, что происходило в башне в ту злополучную ночь, но и сообщит некоторые подробности о существовании господина Урмага внутри стены. Сначала меня постигло очередное разочарование. Камень на отрез отказался давать показания. Он, если можно так выразиться, вообще не шёл на контакт. Через 10 минут я взмок от напряжения. но так и не увидел ни одного эпизода имевшего место в этом грешном помещении. В конец раздосадованный, я отвернулся от упрямого камня и сердито уставился на противоположную стену без каких-либо задних мыслей, просто потому, что она была напротив. И вот тут у меня наконец всё получилось, да ещё как! Не так давно Джуффин Мимаходэм объяснил мне, что тому, кто хочет исследовать прошлое вещей, следует остановить выбор на небольшом предмете. Чем меньше его размеры, тем дескать легче добиться результата. Затевать дискуссию я тогда не стал, не до того было, но признаться, был изрядно удивлён, поскольку не раз развлекался на досуге, ученя допрос мебели в собственной гостиной, что Дескать, творилось дома в моё отсутствие и никаких трудностей не испытывал, даже когда выбирал в качестве собеседника монументальный обеденный стол или кресло, явно рассчитанное на задницу великана. Очевидно, и в этой области я оказался оригиналом. То ли сказывалось низддешнее происхождение, то ли приносила пользу моя принадлежность к загадочному отряду млекопитающих под названием вершители. Я не слишком над этим задумывался. Получается и хвала магистрам, чего ещё желать-то? Но вот разговорить целое жилое строение или хотя бы его часть, вот как эту стену, например, такой фокус мне до сих пор не удавался. Впрочем, я и не очень-то старался, если честно. Безуспешно попробовал пару раз объяснить це на чистоту с трёхэтажным зданием. и бросил, заключив, что сие чудо мне не по зубам. Зато теперь всё было иначе. Мне не пришлось прилагать никаких усилий, не понадобилось проявлять даже подобие инициативы какое-то. Я даже не успел подумать, что следует попробовать. Целый лорок ярких видений обрушился на меня, как груда конфетти и серпантина на гостя, опоздавшего к началу карнавала. Это было не слишком похоже на мои прежние опыты. Кадры сменяли друг друга с такой скоростью, что я едва успевал усвоить хоть какую-то часть информации. Последовательность событий явно не соответствовала реальному ходу вещей. Зато кадры были хороши, словно над ними поработал опытный оператор. Я видел то расширившиеся от ужаса зрачки юной ведьмочки Ули, то легкомысленную улыбку на круглом румяном лице её брата Урмага, то две копны волос, чёрных и каштановых, склонившихся друг к другу, две пары пересохших от волнения губ, с которых срывался горячий шёпот, чужие, незнакомые мне слова заклинаний. А потом, в самом конце, уже совершенно обалдевший от переизбытка драгоценных сведений, я увидел главный эпизод. этого длинного и почти бессвязного слайд-фильма. Урмага с закрытыми глазами и улыбкой лунатика медленно пересекал комнату по узкой сияющей тропинке на пыльном полу. Или это был просто бледный лунный луч, пробравшийся в башню сквозь полуприкрытые оконные ставни. Парень подошёл к стене и плавным, удивительно красивым движением погрузил в камень широко разведённые руки. Впрочем, в камень ли? Стена дрожала, словно была сложена из множества застывших, но ещё не затвердевших слоёв тёмного тягучего желе. Наконец, я увидел последний кадр. Парень погрузился в стену целиком и только тогда очевидно осознал, что происходит. Испугался отчаянно забился, задергался всем телом, как мошка, увязшая в смоле, которая когда-нибудь станет янтарём. Моё чуткое второе сердце, будь оно неладно, взвыло, переполнившись его паническим ужасом и сокрушительной тоской живого тела, которое внезапно осознало собственную смертность. Я почувствовал, что вот-вот захлебнусь в мутном потоке чужого сознания. И начал действовать просто потому, что это единственный известный мне способ не обезуметь, не утонуть в чужой мумке, не увязнуть навеки в чужой судьбе, как в стене. По веноясь порыву, я вскочил на ноги и бросился к стене, ничего не соображая, не представляя даже, во что именно я намерен погрузиться, в настоящую твёрдую каменную кладку. или в постепенно оживающие обрывки чужих воспоминаний о событиях прошлого. Потом, много позже, я смог оценить, как точно было выбрано время для моего безрассудного прыжка в тот самый момент, когда настоящее стало столь мягким и податливым, что сквозь него можно было нащупать прошлое. А я взял такой хороший разгон, что с треском разорвал истончившуюся ткань реальности. Впрочем, я не настолько силён в теории, чтобы убедительно объяснить, как всё произошло. Знаю только, что каким-то образом слился с собственным видением и повторил нелепое, но чудесное путешествие Урмага, затеянное его неугомонной сестрёнкой. Не приходилось сомневаться, что именно её алчное любопытство подгоняло эту парочку юных чародеев-любителей Ребята решили научиться проходить сквозь стены, и это им, можно сказать, почти удалось ровно наполовину. В человеческом языке нет слов, чтобы описать мои тогдашние ощущения. Привычные системы координат исчезли, ориентироваться в новых я так и не научился. Кажется, времени больше не было, и поэтому я оставался пленником стены целую вечность. хотя если бы при мне были часы секундная стрелка вряд ли успела бы совершить даже единственный короткий прыжок от одного деления к другому не было и пространства в привычном понимании этого слова Можно сказать, я сам стал особой разновидностью пространства, причудливо разветвлённым лабиринтом, предназначенным для моих же собственных хаотических перемещений. Но в то же время я чётко осознавал, что моё тело больше не занимает никакого места, даже крошечной точки размером со след ангела, одного из тех мириадов, которых, как говорят, способны поместиться на кончике иглы. Самое удивительное, что мне совсем не было Страшно. Вообще-то меня сложно назвать великим героем, как был ходячим архивом глупых страхов, так и остался. Многочисленные передряги, в которых мне довелось побывать, не прибавили мне храбрости, скорее уж наоборот. Иногда я вздрагиваю, заметив, как своевольно шевелится в дальнем углу комнаты моя собственная тень, слишком уж независимо от моей воли, кажется мне её движение. Уж теперь-то я совершенно точно знаю, что окружающий мир куда более опасное место, чем это может показаться поначалу. Но тут я оставался спокойным, равнодушным, даже вялым, как пляжник, задремавший на солнцепёке после пары бутылок пива. Жалкие остатки моего сознания наслаждались теплом и совершенно новым для меня чувством глубокого покоя, который я знал это без тени сомнения, был окрашен в ровный сумрачно-серый свет. И еще я чувствовал, что я здесь не один. Теоретическое знание, что где-то в этой стене обретается пропавший урмага, в тот момент не имело никакого значения. Я просто ощущал, что... Близкое присутствие такого же существа, как я сам, странного сгустка миниатюрной бесконечности, каким-то образом я к нему приблизился. Меня побуждал к этому слабый, словно бы даже и не мой, а чей-то сторонний интерес, совершенно не похожий на агрессивное жизнерадостное любопытство, свойственное представителям органической жизни. Наверное, морская волна с убаюкивающим шипением, растекающаяся по берегу, испытывает такой же нежный зуд, соприкасаясь с влажным следом своей предшественницы. А потом странное очарование моего нового существования было грубо нарушено. Мой могущественный опекун, меч короля Мёнина, уже давно не напоминавший мне о своём существовании, решил немедленно прекратить её сомнительное удовольствие. И тогда пространство, наполненное смутными, но изумительными ощущениями, существо, которым стал я сам, взорвалось от острой боли. Этот локальный катаклизм Основательно встряхнул моё угасающее сознание и вернул всё на свои места. Я снова стал счастливым обладателем человеческого рассудка, мгновенно оценил ситуацию, взвыл от неконтролируемого животного ужаса и совершил инстинктивный, почти неосознанный рывок куда-то вперёд. Когда мне в лицо ударил холодный ночной ветер, я понял, что всё осталось позади. Я прошёл сквозь эту грешную стену. Моя рука сжимала чужую холодную, влажную ладонь, а воздух сотрясался от пронзительного крика, способного мёртвых поднять из могил. Я и сам не знал, чьи голосовые связки потрудились над созданием этого шедевра. Неужели всё-таки мои? Во всяком случае, для воплей у меня имелся неплохой повод. Я падал вниз с самой вершины высоченной башни проклятого фамильного замка Кутыков-Ходских, построенного умелыми руками великанов Эхлов, бутя не все, неладны. Хана тебе, парень, с ужасающей отчётливостью подумал я. Вот теперь точно хана И никакой меч короля Мёнина завершить фразу следовало словами тебе не поможет, но этого я просто не успел. Моё тело снова погрузилось в какую-то странную среду, мягкую, влажную и колючую, но скорее дружелюбную, чем враждебную. Я напрочь не понимал, что происходит, но успел по-детски обрадоваться тому, что не было ни удара, ни боли, вообще никаких неприятных ощущений, к которым следует готовиться, если уж падаешь на землю с такой высоты. А потом меня поглотила милосердная тьма. Эх, Умел бы я терять сознание по заказу, проделывал бы это по несколько раз на день. Хлоп, и никаких проблем. Когда я пришёл в себя, мир снова был простым и понятным. Моя голова тут же, как ни в чём не бывало, заработала в нормальном режиме, ничего выдающегося, конечно, но для повседневных нужд именно то, что надо. Я сразу сообразил, что мне отчаянно и, как тогда казалось, необъяснимо повезло. Я упал не на землю, а в огромный стог сена. Впрочем, называть эту гору стогом значило бы сильно преуменьшить ее достоинства. Чуть позже, выбравшись наружу, я выяснил, что она достигала окон третьего этажа. Я и не подозревал о существовании этого гора. гигантского сеновала. Он находился на заднем дворе, куда я еще не успел заглянуть. Да и в окна во время странствий по дому я особо не пялился. Не до того было. Прежде всего, следовало убедиться, что мое тело готово функционировать в нормальном режиме и в случае положительного результата попробовать покинуть маленькую мягкую вселенную, состоящую исключительно из вездесущей колючей порядком отсыревшей травы. Для начала я пошевелил пальцами рук и ног. Сей захватывающий трюк мне удался как нельзя лучше, чем я несказанно обрадовался и героически попробовал повертеть головой. Осторожно повернул её вправо, грандиозно, окончательно успокоился и повернул её влево, скорее для проформы. Я уже и так понял, что с моей драгоценной шеей всё в порядке. Слева от меня обнаружилась человеческая нога, обутая в чудовищных размеров сапог. Сам счастливый обладатель конечности погрузился в сено на куда большую глубину, чем я. Оно и не удивительно. Парень надо думать весело раз в 2 больше. Если вес господина Урмага хоть немного соответствовал его росту и комплекции. Разумеется, это был он. большой симпатичный парень, эпизодами из жизни которого я сегодня неоднократно любовался. В отличие от меня, бедняга всё ещё пребывал в шоковом состоянии, и упрямое выражение его осунувшегося лица свидетельствовало о том, что возвращаться к жизни парень пока не собирается. Впрочем, это не имело особого значения. Его могучие лёгкие трудились, вдыхая и выдыхая ночной воздух, сердце билось как миленькое, а всё остальное, как я рассудил, приложится. Макс, тебе не кажется, что это немного слишком строго, спросил Лонлилокли. Его физиономия маячила всего в нескольких метрах ниже. Я и не заметил, когда он успел вскарабкаться почти на вершину этого наверняка самого большого в мире синавала. Да, пожалуй, действительно немного слишком, согласился я, от души радуясь его появлению. Когда я был мальчишкой, мы с братьями тоже развлекались, прыгая с крыши отцовской виллы в стог сена. И вот он немного смягчился. Но ты-то «Уже давно не мальчишка, чтобы ты сам об этом не думал. Да и здание слишком высокое. Не понимаю, как ты вообще мог решиться на такую выходку? Ты же, насколько я помню, всегда боялся высоты. Я был готов взвыть от восторга. Выходит, сэр Шурф считает, будто я просто развлекаюсь. Ну, дела». Видишь ли, дружище, я обнаружил большой сток сена и решил, как следует поискать в нём пропавшего господина Урмага. Чем он хуже иголки, ехидно сказал я. Выдержал драматическую паузу и торжественно заключил: "Моя гипотеза оказалась верной. Как видишь, он здесь". И я выразительно указал на сапог своего бесчувственного товарища по недолгому, но впечатляющему полёту. Неподдельное изумление на обычно бесстрастном лице Лонли Локли стало своего рода кульминацией моей славной биографии и самой высокой платой за неприятные переживания последних минут. Разумеется, потом мне пришлось рассказать ему, как все было на самом деле. Урмага в это время неспешно приходил в себя – под неусыпным надзором бабушки Фуа. Старуха отлично понимала, что наличие её младшего внука в мире жевых непременное условие дальнейшего благополучия всех членов семьи. Теперь она целеустремлённо накачивала беднягу Урмага травяными отварами собственного приготовления. Можно было с уверенностью предсказать, что парень скоро поправится. На его месте я бы постарался сделать это безотлагательно, хотя бы для того, чтобы избавиться от необходимости почти ежеминутно заглатывать всякую целебную дрянь. А мы сидели в уютной гостиной на втором этаже. На сей раз леди Уля все-таки пустила нас в свои покои. Впрочем, я был уверен, что сейчас ради меня она пошла бы еще и не на такие жертвы. Пока я сбивчиво рассказывал, как разыскал и извлек из стены ее братца, Уля сидела напротив и пожирала меня восхищённым взглядом. Надо понимать, я навсегда станусь в её памяти в качестве заезжего доброго волшебника, могущественного и благородного. Ули была ещё слишком молода, чтобы знать, большинство героических подвигов люди совершают по глупости, и я являюсь ярчайшим подтверждением этого смешного правила. Зато у Лонли Локли не было на мой счёт никаких иллюзий. Всё просто ужасно, Макс бесстрастно констатировал он, выслушав мою исповедь. Впрочем, расследование ты провёл быстро и эффективно, что само по себе заслуживает уважения, но мне признаться, в голову не приходило, что ты всё ещё способен совершить такое множество роковых ошибок за столь короткий промежуток времени. Да я и сам от себя не ожидал, признался я. Сейчас я мог бы согласиться не только со столь справедливым утверждением, но даже с откровенным поклопом. Мне было так хорошо, что описать невозможно. Измученное тело удобно расположилось в кресле-качалке. Я дал себе страшную клятву, что обзаведусь таким же, как только попаду домой. Передо мной стояла огромная кружка с горячим отваром из лесных ягод, как о коей подтверждению леди Ули, должен был чуть ли не навсегда успокоить мои нервы. Сердца мои пели дуэтом, наслаждаясь успешным завершением опасного приключения. И кто я такой, чтобы, находясь практически на вершине блаженства, оспаривать священное право Саршурфа ласково называть меня безумным идиотом, каковым я Чего греха таить, действительно, порой становлюсь. Должен принести тебе извинения, дружище, смиренно сказал я. Надо было дать тебе разобраться с этим делом самостоятельно, раз уж мы договорились, что не будем колдовать. Но знал бы ты, какой меня азарт разобрал. Что ж, тебя вполне можно понять, согласился Шурф. Впрочем, я не в обиде. В тот момент, когда всех обитателей дома оглушил твой душераздирающий крик, я уже твёрдо знал, что Урмага надо искать в башне. Более того, я догадывался, что он стал жертвой неумелого колдовского трюка, развоплатился или ещё что-нибудь в таком роде. Мне вполне достаточно понимать, что я был на верном пути. В конце концов, я не собирался никому ничего доказывать, разве что себе самому. Да и эта идея, как я сейчас понимаю, была не менее мальчишеской, чем твои выходки. Ох, что касается моих так называемых выходок, я в очередной раз удивленно покачал головой, не в силах поверить, что все вышеописанные события действительно произошли со мной, а не с кем-то другим. Чего я до сих пор не могу понять, откуда взялось это сено, да еще и в таком положении. количество. Неужели моя удача действительно столь велика, или же я запнулся, не решаясь сформулировать свою безумную догадку? Но Шорф сразу понял, что я имел в виду. "Нет, Макс, вынужден тебя огорчить. Гора сена не возникла из нибытия только потому, что ты отчаянно нуждался в мягкой подстилке. Но и обыкновенным везением это назвать нельзя". Ты ещё не догадываешься, откуда оно взялось? Ули, будь добра, объясни моему коллеге. М- ну, смущённо начала Ули. Мы ведь хотели научиться проходить сквозь стену, а не застревать там на всю жизнь. Конечно, воскликнул я. Сам мог бы догадаться. Вы, Сурмага, заранее позаботились, чтобы не разбиться, саломки, так сказать, подстелили, а потом ты велела домашним оставить всё как есть, потому что надеялась, что сено рано или поздно всё-таки пригодится твоему брату. Ну да, кивнула она. Конечно, в глубине души я не переставала надеяться, что Урмага всё-таки сумеет благополучно завершить свой долгий путь сквозь стену. Я пыталась ему помочь, хотя мои заклинания почему-то перестали действовать после того, как сама не зная, в чём тут дело, ну уж ты-то, наверное, знаешь. Понятия не имею, честно признался я, никогда не был всерьёз в теории. Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, как мне вообще удалось всё это провернуть. Ничего особенного, просто своей вырожбой ты нечаянно разбудил старые заклинания. Вот и всё, снисходительно объяснил Шурф. Так часто происходит, и я бы не взялся заранее предсказать последствия случайной встречи двух разных чудес. К тому же, обстановка в башне этому способствовала. Старинная постройка, замкнутое помещение, где уже много лет не занимались ничем, кроме магии, обычно подобные факторы усиливают эффект любого заклинания. Но почему у меня ничего не получалось? настойчиво спросила Ули. Я ведь так старалась. Не сомневаюсь, согласился лорд Лилокли, но я полагаю, что твоих усилий было недостаточно, леди. Ведь в первый раз вы с Урмага читали заклинаний хором, верно? Вот тебе и ответ на твой вопрос. Это означает, что вдвоём вы можете сделать куда больше, чем поодиночке. Имея это в виду, девочка, В будущем вы должны действовать очень осторожно. С магией не шутят. Прикосновение к чудесам всегда опасно, тут уж ничего не попишешь. Впрочем, я от души надеюсь, что это ты уже и сама поняла. Нет ничего драгоценнее личного опыта, при условии, что экспериментатор остается в живых. Я давно предполагал, что древняя магия Хон-Хоны, традиции, которые сохранились только в древних кланах Драххов, вроде вашего семейства, Куда более серьезная вещь, чем полагают избалованные у гуландской очевидной магией чародеи из Еха. Теперь я получил веские доказательства в пользу этой теории. Что ж, можно считать, что время, потраченное на поездку, не пропало даром. «А ведь как я не хотела, чтобы ты приезжал?» С искренним облегчением рассмеялась Уля. «Все и так было плохо, хуже некуда. Отец умер». Урмага пропал, Маркула с хозяйским видом бродил по дому, облизываясь на отцовские сундуки, и рассказывал всем, как он теперь все обустроит. А тут еще какой-то наследник объявился. «Плевать я хотела на хозяйство, в лесу с голоду не умрешь, даже если очень захочешь, но потерять башню, в которой так легко совершать чудеса, больше всего на свете я боялась именно этого».